Глава 36. Я банкую. Открываю дверь в свою квартиру на 26-м, пропускаю мышь вперед. И, честно говоря, жду все еще, жду пакости от нее. Легко строить из себя говнюка, особенно если ты по большей части им и являешься. И не очень просто придерживаться этой линии поведения дальше, особенно когда объект, скажем так, ведет себя не так, как ожидается. Честно говоря, рассчитывал на другую линию поведения. Думал, что мышка начнет сопротивляться, отказываться. Именно так себя должна вести порядочная несчастная девочка, которой она прикидывается. Это вполне в ее духе было бы. Какой-то процент прогнозов отводился благодарностям. Не особо в стиле мыши, но, мало ли, вдруг реально выдохнула. И теперь просто будет рада помощи. Если эта история тянется давно. Кстати, вопрос, насколько давно? С момента нашего знакомства или позже? Почему я ни хера не замечал? Ведь в такой ситуации ей же должны названивать. Хотя, если второй номер был, то... Дебил ты, Тимурка, правильно тебе Тимирхан все время пиздит, когда догнать удается. Так если эта история тянется давно, то мы мышь должна порядком от нее подустать и моё вмешательство воспринять как благо бешеная боевая мышь в очередной раз умудряется удивить. Она просто идет за мной. Молча. Не пытаясь ничего сказать, не пытаясь тормознуть. Словно из нее воздух выпустили неожиданно. Всю боевую ярость убрали. В лифте она становится как можно дальше, отворачивается. И явно ощущает всю жадность моего взгляда, который скрыть не получается. Да я и не стремлюсь. Вам не столько всего сейчас намешано. Что даже и не разберешь толком на составляющие. Единственное, что точно знаю, в этот раз она ни хрена не убежит никуда. Пока не получу ответы на все вопросы. Пока я не наиграюсь с ней, пока не короче, не убежит. Закрываю дверь на замок. Вижу, как вздрагивают от этого звука узкие плечи, обтянутые форменным платьем. И эта ситуация остро напоминает ту самую первую когда я, ничего не подозревающий мудак, привёл малознакомую девчонку в квартиру, просто решив помочь. И не особо на что-то рассчитывая конкретно в тот день. Усмехаюсь. Тогда я не получил ничего. Сейчас получу. Ситуация потому что другая. Прохожу сразу к бару, открываю, звеню бутылкой и стаканом. «Выпьешь». Она опять вздрагивает, а затем разворачивается смотрит на меня напряженно, подняв подбородок высоко. Выражение холодной обречённости на бледном лице немного сбивает с толку. Она не так себя должна вести сейчас и смотреть на меня по-другому. Какого хера происходит? «Давай сразу к делу», — коротко и жёстко отвечает мышка. «Ты оплатил. Или оплатишь долг. Мой долг. Как ты понимаешь, я не смогу тебе вернуть деньги». Хоть я и не просила тебя о помощи. «Мы на ты», — комментирую я ее речь. «Уже хорошо. А то, знаешь, после всего, что было, Тимур Анварович больше для ролевух подходит. Хочешь ролевушку, мышь?» Усмехаюсь, видя, как в светлых глазах мелькает беспомощное выражение. И рот приоткрывается. «Что, мышь, не ожидала, что ли? А зря. Я та еще тварь пошлая, могла бы уже понять». Это только с тобой я был нежным поймальчиком. Просто потому, что думала тебе хорошо. Слишком хорошо. Не заслужила ты такого, мышь. Почему-то вспоминается не наш секс, хотя это было бы сейчас в тему, учитывая, что стоит каменно, с того момента, как увидел ее в камеру наблюдения. А то, как мы ржали над фильмом про вампиров в кинотеатре. Это была романтическая мелодрама о любви вампира и простой девушки. И мы на местах для поцелуев вместо секса, как я рассчитывал, по правде говоря. Просто вслух строили предположения по развитию сюжета. И реально у мыши выходило смешнее, чем у сценаристов. И правдоподобнее. Клянусь, это был самый классный поход в кино за всю мою жизнь. Самый запоминающийся. От этого воспоминания и тепла, прошедшего по сердцу. Хочется скрипеть зубами. Какого хер, мышь, ты тупая. Как ты могла всё это похерить? Почему? Ярость возвращает все на свои места. Мы с ней оба на своих местах. И сейчас я с козырями. Я банкую.